Глава 23. Те, кто использует темную сторону, обязаны служить ей. Понимание этого – ключ к пониманию основной философии ситов. Бейн сидел неподвижно, приковав взор к аватару темного повелителя, ушедшего из мира живых три тысячи лет назад. Проецируемое изображение Ревана мигнуло и пропало, потом медленно восстановилось. Галакрон слабел. Умирал. Материал, который использовался для его создания, кристалл, направлявший энергией силы и дающий артефакту жизнь, приходит в негодность. Чем больше Бейн использовал его, тем менее стабилен он становился. Но все же он не мог отложить его в сторону даже на один единственный день. Он стал одержим, записывая все знания, потаенные внутри, и проводя часы напролет, впитывая слова Ревана, с той же целеустремленной решимостью, которая сопровождала его при добыче картозиса на Апатросе. «Темная сторона предполагает мощь во имя мощи. Ты должен желать этого, жаждать. Должен добиваться мощи превыше всего остального, без оговорок и колебаний». Эти слова прозвучали для Бэйна с особенной правдой, как будто запрограммированная личность его виртуального учителя – Чувствовала приближение своей кончины и подстраивала последние поучения специально под него. Сила изменит тебя. Она тебя преобразует. Некоторые боятся такой перемены. Учения джедаев сосредоточены на борьбе и контролировании этой трансформации. Вот почему те, кто служит Свету, ограничены в своих достижениях. Настоящая сила может прийти только к тем, Кто принимает метаморфозу? Компромиссов быть не может. Милосердие, сочувствие, преданность – все эти вещи помешают тебе завладеть тем, что по праву принадлежит тебе. Те, кто следует по пути темной стороны, должны отбросить такое чванство. Не сделавшие этого, попытавшиеся идти путем сдержанности, потерпят поражение, затянутое на дно собственными слабостями. Слова почти в точности описывали Бэйна, каким он был в Академии. Несмотря на это, он не чувствовал досады или сожаления. Того Бэйна больше не существовало. Как он отверг шахтера Сапатроса, взяв ситское имя, так же точно он отверг и неуклюжего, неуверенного ученика, присвоив себе титул Дарт. Когда он отказался от кордиса и братства, он начал трансформацию, о которой говорил Реван. И с помощью Галакрона наконец-то был на грани ее завершения. «Те, кто принимает мощь темной стороны, должны принимать вызов постоянного сосуществования рядом с ней», – продолжал Реван. «По своей натуре темная сторона побуждает к соперничеству и распрям. Это величайшая сила ситов. Они отбраковывают слабых из нашего ордена. И все же это соперничество может быть нашей величайшей слабостью». «Сильные должны быть осторожны, чтобы не дать сокрушить себя амбициям тех, кто действует за их спиной. Любой наставник, что обучает путям тьмы больше одного ученика – глупец. Со временем воспитанники сплотят силу и свергнут учителя. Это неизбежно. Аксиоматично. Вот почему каждый мастер должен иметь лишь одного студента». Бэйн ничего не ответил но инстинктивно скривился в отвращении, когда вспомнил свое обучение в академии. Кордис и прочие таскали учеников из класса в класс, словно те были детьми в школе, а не преемниками наследия ситов. Именно из-за такой аномальной системы он, как ни старался, не смог достичь своего полного потенциала. Это также аргумент в пользу того, почему может быть только один темный повелитель. Ситами должен руководить единственный лидер – само воплощение силы и могущества темной стороны. Если лидер слабеет, другой должен встать на его место, беря в свои руки бразды правления. Сильный повелевает, слабому предназначено служить. Именно так все и должно быть. Изображение дрогнуло и подскочило. Крошечная репродукция Дарта Ревана склонила голову, опустив капюшон и скрыв свои черты. «Мое время подходит к концу. Прими то, что я преподал тебе, и используй это с толком». И потом Реван исчез. Свечение, исходившее из голокрона, угасло и пропало. Бэйн поднял маленькую прозрачную пирамидку с пола, но она была холодна и безжизненна. Он не ощутил и следа силы внутри. Артефакт был для него теперь бесполезен. От него придется избавиться, как и сказал Реван. Он бросил голокрон на пол. Потом, очень медленно и осторожно, он принялся сжигать его энергией темной стороны силы, пока от прибора не осталась лишь горстка пепла. Ситский конюк ворвался в атмосферу Легона и устремился вниз с ясного голубого неба. Казим работал рычагами управления, удерживая судно на прямом курсе к сигнальному маячку Волцина. Ему отчего-то казалось, что Бэйн приведет маяк в негодность, или, по крайней мере, сменит чистоту. Но, несмотря на знания о нем, маяк стоял практически на каждом судне. Бэйн его не тронул. Словно он не боялся никого, кто за ним придет, как будто приветствовал это. Через несколько минут Казим обнаружил звездолет. Корабль, который совсем недавно и очень недолгое время принадлежал Кордису, прежде чем Бэйн забрал его себе, покоился на белом песчаном пляже. С одной стороны пляжа плескались лазурные воды безбрежного океана неизвестного мира, а с другой возвышались непроходимые джунгли. Сканеры не обнаруживали поблизости признаков жизни, но Казим был на стороже, ведя свой истребитель на посадку рядом с кораблем Бэйна. Казим отключил двигатели конюка и распахнул люк кабины. Он ощутил энергию мира и безошибочное присутствие Дарта Бэйна, исходящее из темного сердца джунглей. Спрыгнув на землю, он с глухим ударом приземлился, слегка погрузившись ногами в мягкий песок. Беглый осмотр Волцина подтвердил то, о чем он подозревал. Его добычи здесь не было. Любые следы, которые мог оставить на песке Бэйн, Либо смыло волнами, либо занесло бризом. И все-таки Казим знал, куда тот отправился. Джунгли перед ним принимали угрожающие размеры. Буйные, трепещущие, густые и неприступные. Почти непроходимая стена растительности с единственной широкой прорехой. Кто-то или что-то большого размера и силы проделало тропу в деревьях и подлеске. И джунгли уже пытались ее затянуть. Лишайник плотным слоем застилал землю, а обширное сплетение ползучих лоз пробивало себе путь над поверхностью. Но Твилеку хватило места, чтобы пройти. Потаенные глаза наблюдали за ним из джунглей. Даже не прибегая к силе, он ощущал их пристальные взгляды, изучающие его, следящие за каждым его движением в попытке определить, кем он был для экосистемы – охотником или добычей. Чтобы прияснить свою роль, Казим вытащил большой сдвоенный светомеч и зажег оба его лезвия, побежав трусцой по тропе. Все это время он прощупывал окружающую лесную кущу силой. Значительная часть созданий, которых он обнаружил, не представляла большой угрозы. Тем не менее, он был предельно внимателен. Что-то проторило путь, по которому он следовал, что-то большое. Забредя вглубь почти на 10 километров... Он бежал почти час. Мастер клинка, наконец, наткнулся на своего первого ранкора. Тропа делала резкий поворот на восток, и когда он свернул, создание с рыком и воем вырвалось из-за ближайших деревьев. Казим совсем не удивился нападению. Он почувствовал присутствие ранкора уже достаточно давно, с того момента, как зверь, поймав его след, начал красться к нему с большого расстояния он встретил вызов создания со спокойной, беспощадной эффективностью. Уйдя от первого мощного удара когтистой лапы, Казим сделал глубокий надрез по левой ноге зверя. Когда тот встал на дыбы и взревел от боли, Твилек выжег еще одну глубокую борозду в его мягком подбрюшей. Ранкор не желал умирать. Он был слишком велик размером, чтобы пасть жертвой пары ран от света меча. Вместо этого боль подняла в нем бешеную ярость. Он заклацал зубами и когтями, кружась, кусаясь и бросаясь на все, что его окружало. Казим уклонялся, подскакивая над одной атакой и приподняя к земле, чтобы прокатиться под другой. Он двигался так быстро, что показался баранкору размытым пятном, не будь тот так ослеплен яростью. И с каждым уклонением Твилек наносил следующий удар – отсекая массу сухожилий и плоти, словно искусный скульптор, обрабатывающий глыбу ламмита. Лапы Ранкора заплетались, он тяжело двигался и спотыкался, точно исполняя какую-то пляску пьяного космолетчика. Казим, в отличие от него, был быстр и точен. С каждой секунды его противник слабел, теряя энергию. Наконец, с несчастным стоном, зверь повалился и умер. Оставив создание там, где оно рухнуло, Казим пошел вперед с еще большим упорством. Этот бой был недолгим и незатейливым, как и предполагалось. В нем Твилек впервые испытал себя в настоящей борьбе с тех самых пор, как согласился помочь Кордису тренировать студентов Академии. Он порадовался, увидев, что его способности не преуменьшились из-за долгой увольнительной. У Казима было чувство, что эти навыки пригодятся вновь, прежде чем день подойдет к концу. Бэйн, скрестив ноги, сидел на каменном полу центральной залы на самом верхнем этаже Ракатанского храма. Он размышлял над словами Ревена, как часто делал в промежутках между уроками Галакрона. Теперь, когда артефакт был утрачен, стало более важно обдумать то, что он узнал о природе темной стороны и пути, по которому она его поведет. По своей натуре темная сторона побуждает к соперничеству и распрям Это величайшая сила ситов. Она отбраковывает слабых из нашего ордена. Неизменная борьба ситов с самого начала известной истории служила нужной цели. Она удерживала силу темной стороны, сконцентрированной в нескольких могущественных индивидах. Братство изменило все. Сейчас за Кааном следовало более сотни темных повелителей, но многие из них были слабы и ничтожны. Ряды ситов невероятно разрослись, но все же они по-прежнему проигрывали войну джедаям. Могущество темной стороны не может быть рассеяно среди масс. Оно должно быть сосредоточено в тех немногих, кто достоин этой чести. Сила масс являлась ловушкой, той, в которую попались все великие повелители ситов минувшего. Нага Садоу, Экзер Кун, Дарт Реван. Каждый был могучим. Каждый держал при себе адептов, обучая их премудростям темной стороны. Каждый собрал армию последователей и направил их на джедаев. И все же прислужники света неизменно одерживали верх. Джедаи в своем деле всегда остаются едины. Ситов вечно будут раздирать внутренние распри и предательства. Те характерные черты, что вели их к индивидуальному величию и славе, безжалостной амбиции – Ненасытная жажда власти в конечном счете их и губили. Это был вечный парадокс ситов. Кан попытался разрешить проблему, введя в братстве равенство. Но его решение было в корне неверным. Он не выказал никакого понимания реальной ситуации, никакого понимания подлинной природы темной стороны. Ситами должен руководить единственный лидер само воплощение силы и могущества темной стороны. Если все равны, тогда никто не силен. И все же, кто бы ни вознесся над разросшимися и обрюзгшими рядами ситов, чтобы присвоить себе титул темного повелителя, он так и не мог удержать его. Со временем ученики объединят силы и свергнут наставника. Это неотвратимо, сообща, слабые сокрушат сильного, грубо извратив естественный порядок. Но было и другое решение. Способ положить конец вечному круговороту, тянущему ситов на дно. Бейн теперь понимал это. Сначала он думал, что можно заменить Орден единственным всесильным темным повелителем. Никаких других мастеров. Никаких учеников. Только один сосуд, вмещающий все знание и силу темной стороны. Но он быстро отклонил идею. Со временем даже темный повелитель ослабнет и умрет. Все познания ситов будут потеряны. Если лидер слабеет, другой должен встать на его место, беря в свои руки бразды правления. В одиночку это ни за что не получится. Но если ситов будет только два... Фаворитов и приспешников можно привлечь на служение темной стороне соблазном могущества. Им можно дать попробовать власти, как хозяин делит яство со стола со своими преданными дворнягами. Однако, так или иначе, должен быть лишь один истинный мастер-сид. И чтобы служить мастеру, должен быть один истинный ученик. И их должно быть двое, ни больше, ни меньше. Один, чтобы воплощать могущество, другой, чтобы жаждать его. Правило двух. Это знание могло подарить темной стороне новую эру. Откровение положит конец скрытой борьбе, олицетворявшей орден на протяжении тысячи поколений. Ситы переродятся. Все новое, что было, сгинет. И именно Бейн сделает это. Но для начала ему нужно уничтожить братство. Каан, Кордис, все, кто обучался с ним на Карибане, все мастера на Русане должны быть истреблены. Остаться должен только он один. Дарт Бэйн, Повелитель Ситов. Титул принадлежал ему по праву. Не было больше никого достойного и сильного в темной стороне, чтобы бросить ему вызов. Единственным вопросом оставалось то, кто достоин стать его учеником. И как он устранит остальных. «Бэйн», — голос Казима прервал ход его мыслей, — «я пришел с посланием от Повелителя Каана». Выхватив меч, Бэйн вскочил на ноги, разъяренный тем, что его побеспокоили на самом краю просветления. Он уставился на Казима, не столько злясь вторжению, сколько клеймя себя за то, что слишком предался мыслям и не почувствовал присутствия Твилека. «Как ты нашел меня?» – спросил он, прощупывая все вокруг разумом, чтобы проверить, кто еще мог вторгнуться в Ракатанский храм. Бэйн ощутил смесь облегчения и разочарования, когда понял, что Казим был один. Он надеялся увидеть еще кого-то. Но она, должно быть, предпочла остаться. «Повелитель Каан сказал мне, что ты здесь. Войдя в атмосферу, я просто последовал за маячком Волцина», – ответил мастер Клинка. «Как Каан узнал о тебе, я сказать не могу». Бэйн заподозрил, что информация пришла от Гитани но не стал сообщать этот Велеку. Вместо этого он спросил. «Каан послал тебя убить меня?» Казим отвесил легкий поклон. «Если ты не примкнешь братству, я оставлю твой труп на этом блеклом позабытом мире». «Блеклом?» – недоверчиво повторил Бейн. «Как ты можешь такое говорить? Темная сторона здесь сильна, гораздо сильнее, чем была на Корибане». «Именно здесь мы найдем силу для уничтожения джедаев, а не в братстве Каана». «Карибан тоже когда-то был местом великой силы», – парировал бывший инструктор. «На протяжении столетий тысячи ситов исследовали его секреты, и никто из них не обнаружил никакой превосходной стратегии, чтобы уничтожить нашего недруга». Прежде чем продолжить, Твилек зажег двухклинковый светомеч – «Настало время закончить эти глупые поиски, Бэйн. Старые пути не имели успеха. Джедаи одолели всех, кто следовал им. Экзора Куна, Дарта Ревана. Все они проиграли. Мы должны найти новую философию, если хотим разбить их». На какое-то мгновение Бэйн ощутил проблеск волнения. Слова Казима вторили его собственным мыслям. «Возможно ли, что мастер Клинка был тем самым учеником, которого он искал?» Следующие слова Казима заставили Надежды Бэйна рухнуть. «Каан понимает это. Именно поэтому он создал братство. Братство, будущее темной стороны». Бэйн покачал головой. «Мастер Клинка был так же слеп, как и остальные. И потому он должен умереть». «Каан ошибается». Я никогда не последую за ним. Я никогда не примкну к братству. Казим вздохнул. В таком случае твоя жизнь закончится здесь. Его оружие стало перемещаться с такой стремительной скоростью, какой он никогда не демонстрировал в ходе тренировочной сессии. Парируя первую связку, Бэйн осознал, что бывший наставник всегда держал кое-что в запасе, точно так же, как делал Бэйн в начале боя против Зирака. Только теперь он увидел истинные способности Казима и понял, что вряд ли сможет защитить себя, хотя шанс на победу все же оставался. Противник удивленно фыркнул, когда Бэйн отразил его атаку и отступил для перегруппирования. Он начал бой яростно, рассчитывая быстро завершить их стычку. Теперь ему пришлось пересмотреть стратегию. «А ты стал лучше с тех пор, как мы сражались в последний раз», — сказал он, явно впечатлившись и даже не пытаясь этого скрыть. «Как и ты», — отозвался Бэйн. Казим снова ринулся вперед, и комната наполнилась шипением и треском света мечей, успевших несколько раз соприкоснуться друг с другом в промежутке меж биением двух сердец. Бэйн мог давно расстаться с жизнью, попытаясь он реагировать на каждое движение в отдельности. Вместо этого он просто возвал к силе, позволив ей заструиться по себе и направлять его руку. Он отдался темной стороне целиком, безоговорочно. Оружие его стало продолжением силы, и он ответил на упорную атаку Твилека, непроницаемой обороной. Затем он пошел в нападение. В прошлом Бейн всегда боялся подчинить волю грубым эмоциям, питавшим темную сторону. Теперь подобных недостатков у него не было. В первый раз он прибегнул к своему полному потенциалу. Он оттеснил Казима свирепыми резкими ударами, принудив старого учителя отступить назад. Сделав сальто, Казим через дверь вылетел в коридор, но Бэйн был беспощаден в своем наступлении, резко подскочив вперед и почти сумев нанести рубящий удар по ноге Твилека. Его клинок был отклонен в последнюю секунду, но он быстро дополнил удар еще одной серией мощных выпадов и уколов. Мастер Клинка продолжал отступать, неуклонно оттесняемый яростью бешеной атаки Бэйна. Каждый раз, когда он пытался изменить тактику или перейти к другой форме, Бэйн предчувствовал это, реагировал и захватывал преимущество. Развязка была неизбежна. Сила в Бэйне была слишком велика. Только какой-нибудь неожиданный маневр мог спасти Казима, но до этого они сражались так часто, что теперь он ни в чем не мог удивить Бэйна. За весь курс своего обучения Бэйн видел каждую возможную последовательность, серию движения и трюк двухклинкового света меча и знал, как парировать и свести все на нет. Мастер клинка пришел в отчаяние. Прыгал, кружился, нырял. Он был дик и безрассуден в своем отступлении, стремясь лишь сохранить себе жизнь. Но Твилек не знал храм так, как знал его Бэйн. Он отрезал все пути наружу, медленно тесня противника в коридор, заканчивающийся тупиком. Поняв, что происходит, Казим силой распахнул тяжелую боковую дверь и нырнул внутрь. Бэйн знал, что другого выхода там нет. И задержался на пороге, наслаждаясь победой. Твилек стоял в центре пустой комнаты, часто и тяжело дыша, чуть согнувшись и склоня голову. Он поднял глаза, едва Бэйн ступил внутрь. Но когда он встретился с ним взглядом, в его глазах не читалось даже намека на поражение. «Тебе следовало убить меня, когда у тебя была возможность», — сказал он. Между ними было менее пяти метров, но Казиму хватило места, чтобы быстро провернуть эфес света меча. Длинная рукоять разделилась посередине, и он вдруг оказался вооружен не одним двойным мечом, а парой клинков по одному в каждой руке». Бэйн колебался. Лишь несколько студентов в академии когда-либо пытались использовать два меча одновременно. Мастер Клинка всегда остерегал их от этой разновидности четвертой формы, говоря, что она была неэффективна по своей сути. Теперь же, видя жестокое и коварное выражение лица врага, Бэйн понял настоящую правду. Битва возобновилась, но отступать пришлось Бэйну. Без надлежащей тренировки даже огромная способность управлять силой была неспособна предсказать неведомые последовательности двуручного стиля боя. Его разум был наводнен миллионами вариантов того, что может предпринять оппонент, но ему недоставало опыта, чтобы прибегнуть к любому из них. Подавленный он неровной походкой отступал с отчаянием утопающего пытавшегося выжить. После первых нескольких выпадов Бэйн понял, что не сможет победить. Казим всю жизнь готовился к этому моменту. После долгих лет тренировок он овладел всеми семью формами борьбы на светомечах. Затем десятилетиями оттачивал мастерство, совершенствуя каждое движение и последовательность до тех пор, пока не стал совершенным орудием и величайшим из ныне живущих фехтовальщиков галактики. Возможно, даже величайшим фехтовальщиком всех времен. Бэйн был ему неровней. Мастер клинка был беспощаден в своем напоре. Казалось, он держит в руках шесть мечей, а не два. Он атаковал с особым ритмом, целью которого было сбить противника с ног, одновременно нанося удары одним клинком сверху, а другим снизу, вдобавок с противоположных сторон и под разными углами. У Бэйна не оставалось выбора, кроме как отступать все дальше и дальше. Он дрался теперь с одной единственной целью – остаться в живых. Лишь одна надежда давала ему силу проявлять упорство перед лицом подавлявшего неравенства, одно преимущество которого не доставало мастеру Клинка при его отступлении. Он знал планировку храма и медленно продвигался к выходу. Ведя сражение сквозь залы и коридоры, бойцы завернули за угол и оказались рядом с единственным входом Рокотанского храма – широкой аркой с небольшой площадкой и длинной лестницей, спускавшейся на 20 метров к земле. За мгновение, что потребовалось Казиму на осознание того, где они оказались, и что его противник все еще может ускользнуть, Бэйн сделал выпад силой. На доли секунды, сбив Твилека с ног, он выполнил обратные сальто через сводчатый проход на площадку. Он опустился в стойку, полуприсев и смотря в лицо своему противнику. Но в спешке Бэйн кувырнулся слишком далеко, он ненадежно балансировал на краю главной лестницы. А сзади него вниз ускользали крутые ступени. Казим ответил силой, подтолкнув Бейна и опрокинув его с огромной каменной лестницы как можно дальше от себя. Падение могло свернуть тому шею или сломить несколько костей, если бы Бейн вовремя не окутал себя силой. И даже так он достиг подножия побитый, потрепанный и наполовину оглушенный. На самом верху лестницы, под массивной аркой храмового входа, глядя на него, стоял Казим. «Я последую за тобой всюду, куда бы ты ни сбежал», — сказал он. «Куда бы ты ни пошел, я найду и убью тебя. Не живи всю жизнь в страхе, Бэйн. Лучше расстанься с ней сейчас». «Я согласен», — отозвался Бэйн, выпустив наружу волну энергии силы, который он собирал во время речи мастера клинка. В атаке Бэйна не было ничего утонченного. Массивная взрывная волна пошатнула сам фундамент великого ракатанского храма. Конкуссионному удару хватало мощи, чтобы раздробить каждую кость в теле Казима и рестереть его плоть в порошок. Но в самый последний момент тот поднял вокруг себя щит, спасаясь от атаки. К сожалению, он не мог экранировать и храм. Стены разлетелись огромными булыжниками. Градом камней обрушилась арка, похоронив Казима под тоннами обломков. Секундой позже с жутким грохотом обвалилась остальная часть кровли, заглушив предсмертный воплит Велека. Бейн наблюдал за взрывом храма, находясь в безопасности у подножия лестницы. Вздымающиеся клубы пыли скатывались с обломков вниз по лестнице, спускаясь к нему. Обессиленный длительной битвой на светомечах и истощенный поспешным высвобождением силы, он просто лежал там до тех пор, пока не покрылся слоем мелкой белой пыли. В конце концов, он устало поднялся на ноги. Прощупав все вокруг силой, он засомневался было в том, что Казим погиб под этой грудой камня. Но он ничего не почувствовал. Казим, его наставник, Единственный преподаватель Академии, который действительно ему помог, был мертв. Дарт Бейн, темный повелитель ситов, развернулся и пошел прочь.